Глава двадцать вторая. У группы Барри скоро концерт, и он хочет повесить в магазине объявление. Нет, обойдешься. Спасибо за поддержку, Роб. Страшно тебе, благодарен. Я думал, ты согласен с правилом про объявление дворовых команд. Ага, оно распространяется на тех, кто приходит с улицы, на неудачников. Постой. Суэйт. Ты их послал. Де Уотерс. «Сент-Этьен, это они, по-твоему, неудачники?» «Что значит, я их послал? Правило придумал ты». «Но оно же тебе нравилось, разве нет? Ты же с огромным кайфом велел этим ребятам убираться в чертовой матери». «Я был неправ, договорились? Ладно, тебе, роб, нам нужно зазвать кого-нибудь из постоянных покупателей, а то вообще пустой зал будет». «Хорошо, как называется команда? Если название мне понравится, вешай на здоровье». Он тычет мне в нос объявление. Баритаун. «Барри Таун?» «Твою мать, тебе не кажется, что ты в обнаглел?» «Это не в мою честь. У стиля Дэн есть такая песня. Она и в «Коммитментс» играет». «Ну и что?» «Нельзя с именем бари петь в группе под названием «Барри Таун». Это все равно что...» «У них еще до меня было это козлиное название, понял? Не я его придумал». «То есть поэтому ты с ними и поешь?» «Барри Барри Таунский молчит». — Что не так? — Это была всего одна из причин, почему они меня пригласили, но... — Обалдеть. Тебя позвали вокалистом исключительно за твоё имя? — Конечно, Барри, вешай, пожалуйста, свой постер. Хочу, чтобы об этом узнало как можно больше народу. Только не в витрину, ладно? Куда-нибудь сюда, над полками. — А билетов сколько отложить? — Я хватаюсь за бока и заливаюсь невесёлым хохотом. Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Не надо, Барри, сейчас концы отдам. «Ты что, не придешь?» «Разумеется, не приду. По-твоему, я похож на человека, который попрется в какой-нибудь кошмарный паб слушать экспериментальный грохот?» Я смотрю на постер. «А, вонючая дыра Гарри Лаудер. Ха!» «Теперь я вижу, чего стоит твоя дружба. Ты злобный сукин сын, Роб. Ты об этом знаешь?» «Злобный? Потому что не иду на Барри Таун?» Не думал, что одно из другого следует. А сам ты был исключительно мил с Диком и Анной, не правда ли? Благодаря тебе она теперь чувствует себя с нами, как в родной семье. Чуть был не забыл, что больше всего на свете я сейчас желаю неприходящего счастья Дику с Анной. Как уже я в таком случае злобный? Но с Анной я так немного прикололся, с ней все в порядке, я же... Я же не виноват, что у тебя со всех сторон облом. А если бы я где-нибудь выступал, ты по первым занял бы очередь. Первым, не первым, но послушать пришел бы. Дик идет. Ясное дело, и она тоже. И Мэри со Стейком. Неужто в мире и вправду так много добрых людей? Не знал. Если угодно, считайте меня злобным. Сам я, правда, себя таковым не считаю, но зато я определённо разочарован в себе. Я думал, что буду достоин хоть немного большего, чем имею. И дело не только в работе, не в том, что мне 35, и я совсем один. Пусть от этого всего и не легче, дело в том... Ну, не знаю. Вы когда-нибудь рассматривали свои детские фотографии? Или детские фотографии знаменитостей? Они, по-моему, не могут оставить равнодушным, глядя на них, либо радуешься, либо тебе становится грустно. Есть одна симпатичная фотография маленького Пола макартни и, впервые увидев ее, я очень порадовался. Огромный талант, огромные деньги, долгие годы безоблачной семейной жизни и очаровательные дети. Он ведь еще ни о чем этом не догадывается. Но бывают и другие фотографии президента Кеннеди, рок-музыкантов, загнувшихся от наркотиков, людей, душевно больных и двинувшихся рассудком, людей, которые убивали, которые себе и другим приносили несчастье столь разнообразными способами, что и не перечислишь. Смотришь на них и думаешь, стоп, не надо расти. Лучше тебе уже не будет. Последние несколько лет, рассматривая свои детские снимки, которые я так неохотно показывал подругам, Я начал, глядя на них, нет, не жалеть себя несчастного, а испытывать что-то вроде тихой щемящей грусти. На одной фотографии я запечатлен в ковбойской шляпе и с пистолетом, нацеленным прямо в объектив. Я тогда очень постарался быть похожим на ковбоя, но у меня ничего не получилось. Теперь я с тяжелым чувством смотрю на этот снимок, Лориан казался чрезвычайно милым, и она даже пришпилила его к стенке на кухне, но я его потом снял и убрал в стол. «Мне все хочется извиниться перед тем парнишкой, сказать, прости, что подвел тебя. Я должен был за тобой приглядывать, но все напортил, принял несколько ошибочных решений и таким образом превратил тебя в меня». «Понимаете, тот маленький мальчик пошел бы слушать Барри» он бы не напрягался из-за ииновых рэперских штанов и из-за пениной ручки с фонариком — ручка с фонариком ему бы даже понравилась — из-за полётов Чарли в Штаты. Он бы не понял, почему, собственно, меня всё это бесит. Если бы он вдруг оказался здесь, если бы спрыгнул с фотографии и попал в мой магазин, он бы, не раздумывая, бросился на улицу и побежал обратно в 1967 год со всей скоростью, какие только способны развить его маленькие ножки.